Глава семнадцатая. «Клара, тебе не пора остановиться», — вывел меня из размышлений голос Ирдена. Я непонимающе подняла на него взгляд. «Мне кажется, ты уже отмыла всё, что только можно было. По-моему, с этой статуей уже больше ничего не сделаешь». Я вернула внимание, но на этот раз осмысленная каменюки зараза. ой ее, ее! протянула, обозревая труды своих рук. Я не просто отмыла древнюю статую, я её отреставрировала, причём, судя по тому, что вижу не только с помощью бытовой магии, но и фейским волшебством. Вполне себе полноценный самец народа горгульево с длинным хвостом, со сложенными за спиной крыльями, с рожками, ушами, лопухами и клыкастой страшненькой мордой. Я умудрилась неосознанно восстановить статую целиком и полностью, вплоть до последнего когтя на лапах и каждого клыка, торчащего из пасти. Самое забавное, что у искусной каменной поделки теперь имелись выразительные глаза с выпуклым зрачком и длинными ресницами. Даже у заразы таких выразительных ресниц нет и не было ни в виде статуи, ни сейчас. И всё бы ничего. Каменный горгул был чистый, каменный, серый, гладкий. Но лысый. Очень гладкий и очень лысый. Если у статуи и имелось выполненное древним резчиком по камню чешуя, то, попав в мои руки, она лишилась её полностью, как однажды и моя питомица. Зато чистенький, — неуверенно сказала я. Подумала и добавила. И целенький. Так и скажем, заразим. Вытирая его, я донесу статую в нашу комнату. Я позвала одного из слуг зомби, чтобы он всё убрал после грандиозной чистки, которую я устроила. Вытерла насухо восстановленную статую, и мы с Ирденом вернулись в жилую комнату. Там статуя была выставлена на самое видное место, а мы сбежали. Не хочу видеть реакцию нечисти на мою реставрационную деятельность. Пришло время идти в столовую. За ужином наша компания увеличилась на две персоны. Живая, разумная и ощутимо подмершая алкестом, не готовая к столь резкой смене климата, и каменная статуя древнего горгула. Первая персона сидела между моими братьями в своем коротком форменном платьишке и в облегченных доспехах. Шмыгала украдкой покрасневшим носом, но стоически молчала. Зря, кстати. Я не сообразила сразу, что ей будет холодно во старине. Она сама либо не намекнула слугам или Андру на то, что ей бы теплую одежду, либо отказалась от предложенного. Хочется всё же верить, что мой брат не совсем тупится и догадался, что девушке холодно. Посмотрела я на погрустневшую, озябшую алкесту, да и поступила пофейски нагло. Ткнула в её сторону волшебной палочкой и переодела. Амазонка не успела и глазом моргнуть, как оказалась облачена в свободные брюки и форменные короткие кители из тонкой шерстяной ткани, К ним удобная рубашка, носки и ботинки на шнуровке у открытых сандалий. Ирден же вдруг подмигнул мне и метнул в нее искорку заклинания согревания. Алкеста нервно подпрыгнула от метаморфоз, произошедших с ее одеждой и от волны тепла, схватилась за оружие, оставшееся на своем месте, но уже поверх форменного костюма. и уставилась на меня, не зная, как реагировать. «Во старине холодно», — коротко пояснила я. «Здесь не принято одеваться, как на вашей родине. Это фантом со временем рассеется. Если ты планируешь задержаться, я рекомендую обзавестись нормальной одеждой и обувью, подходящими по климату». «Так точно, светлая госпожа», — негромко сказала девушка. А так как быстро согрелась при участии драконьей магии, то и цвет лица стал более приятным, и губы перестали быть синюшными, и в целом она как-то обмякла. Я только головой покачала. Неужели я тоже такая упрямая порой бываю? И молчу, хотя могу попросить помощи или совета. Вторая персона, молчаливая, отреставрированная и очищенная моими руками статуя, была выдружена на персональный стол рядом с местом заразы. Судя по тому, что моя нечисть её притащила сюда, у неё было, что мне сказать. Зарази, не статуя. Но удивительное дело, моя болтливая, энергичная, неугомонная питомица молчала. Сопела, раздражённо двигала ушами, вздыхала, косилась то на свою изменившуюся каменюку, то на меня, но ничего не говорила. А я ждала. И Ирден тоже ждал. Мы с ним в некотором роде подельники. Не выдержала нечисть уже во время десерта. Весь ужин она крепилась и даже не очень обращала внимания, что перестала быть звездой программы. Мои братья часть внимания перенесли на Амазонку, особенно Леандер. Клавочка, я так и не доздусь, а? В предвкушении ни то скандала, ни то истерики произнесла зараза. Чего именно? С готовностью спросила я, отложив приборы. Ирден тоже встрепенулся, дождавшись наконец веселья, откинулся на спинку стула и широко улыбнулся. Ты исполтила мою каменюку. Она была древняя, антиквалная, лалитетная и селсавая. Потепель. А теперь она всё такая же древняя, антикварная, но не шершавая, потому что я смыла с неё грязь. Она ведь была такой неровной из-за наслоения всякого разного. А лага? А что рога? Я их отреставрировала. А клыки? И клыки тоже отреставрировала. И когти. По-моему, очень хорошо получилось, я старалась. Тебе не нравится? Лавится, в том-то и дело, что он лавится. Нелогично воскликнула Горгулья. Что не так? Поинтересовался папа и оценивающе осмотрел статую. Отлично сохранившаяся нечисть в стазисе. Чем ты недовольна, зараза? Тьего-тьего? Аж подпрыгнула она. Как в стазисе? Одновременно с ней спросила я. «Это не статуя?» — изумилась Амазонка. «И правда в стазисе». Прищурился Леандр и поводил руками в воздухе, творя нечто из магии смерти. А потому мне недоступное и непонятное. Он не был так опытен, как папа, и не мог пока обойтись без пасов. Я переглянулась с Ирденом. Мы с ним проворонили, что зараза притащила не статую, а горгула в стазисе. Какой конфуз. «Не в спячке?» «В стазисе?» — проявил любопытство Эдгар и протянул руку к статуе. Но сразу же отдёрнул, потому что его легонько шлёпнула лапкой зараза. «Моя каменюка, не плогай!» «А с чего вы вообще решили, что это статуя?» Задал вопрос опытный некромант. «Самая обычная нечисть, вероятно, впавшая в обычную расовую спячку и поменявшая форму на каменную, а сверху устаревшие заклинание стазиса. Его часто использовали в прошлых столетиях, особенно некроманты. «Ну, дела...» — протянула я. «Папа, надо написать вестник дедушке и маме. Это одна из статуй, которых раньше было много в том месте, где они сейчас пытаются обезвредить древний артефакт. Мы все были уверены, что это просто каменная поделка с крыши дома. Не ощущалось в ней ни искр жизни, ни эманаций каких-либо заклинаний. «Напишу», — кивнул папа. Но сейчас-то, когда разобрались, хоть что-то видите?» «Смотрите, вот оно, это старинное плетение», — указал он в нужную точку. «Ну, там не плетение, а нечто непонятное. И не ткни меня, папа, носом именно туда. Я бы никогда не смогла сама его ни обнаружить, ни рассмотреть». Все маги перешли на магическое зрение и изучали стазис статуи. Судя по смущенным и озадаченным лицам драконов, Не только я упустила его. Алкеста сидела с ошарашенным видом. Она не владела магией, это заметно, но увидела, что мы говорим правду. «Светлая госпожа, можно известить об этом королеву Рогнеду?» — обратилась она ко мне. «Это важное известие для моего народа. Конечно, после ужина тебе дадут пищи и принадлежности», — кивнула я. Сразу после ужина папа ушел писать вестники отцу и жене. Я вместе с алкестой написала сообщение королеве. Амазонка нервничала, чувствовала себя скованной и совсем не выглядела уверенной воительницей, как это было, когда мы только познакомились. Зараза грустила, что ей совсем не свойственно и уже вызывала тревогу. Она задумчиво рассматривала преобразившуюся статую, которая вовсе и не статуя, и иногда потирала место, где на её лбу красовалась красное пятнышко. Когда мы освободились, я взглядом показала на свою питомицу и мимикой изобразила, что пора вмешаться. Дракон кивнул, и мы пошли выяснять. Я присела рядом со своей толстенькой, грустной нечестью, сгребла её в охапку. Перетащила на колени, обняла и стала просто молча покачивать. Так я успокаивала Жанна Луи, когда он был совсем маленьким. С Леандром у нас разница не такая большая, как с младшим братишкой. Его я просто обнимала. А вот малого можно было тискать и брать на ручки. Зараза затаилась, молча вздыхала и даже не дурачилась в своей обычной манере. И это определённо пугало. Но я ничего не спрашивала и не говорила, Давай ей время решить, готова ли она поделиться тем, что у неё на душе. И хотя официальная религия считает, что у нечисти и нежити души нет, но как же нет, если... Но разве моя милая ласковая горгулья не яркий пример? Да ей вон даже гражданство дали и фамилию. Прошло пять минут, наверное, в тишине и размышлениях. Я покачивала заразу и гладила её по спинке. Ирден сидел рядом на диване и просто всем своим видом демонстрировал, что он с нами. «Клара, ты ведь моя семья!» Совершенно нормальным, не картавым и даже не детским голосочком тихо спросила вдруг Горгулья. Я же вздрогнула от неожиданности. И моя рука замерла на миг, прекратив поглаживание. Горгулья напряглась. «Да, моя хорошая», впрочем, ответила я почти сразу. «Ты теперь член моей семьи и рода Монка в целом». «И моей тоже», добавил Ирден и протянул ей раскрытую ладонь. Зараза опять вздохнула и вложила заднюю лапку в неё, а передними обняла меня за шею. Уткнулась в неё носом и засопела. «Расскажешь?» тихонечко спросила я. «Что тебя так расстроило?» «Дедушка был злюка», — сказала она, чуть отстранившись. «И папа был злюк, И все дяди были такие. И бабушка очень строгая. И мама ругалась на меня всегда. Горгульи обычно бывают, а я так не хотел. Я хотела радости, веселья. И чтобы все вокруг добрые и милые. И несколько раз бегала из гнезда. Только я была некрасивая и глупая, молодая». и неуклюжая, толстая. Меня ловили, возвращали в гнездо и в стаю. Нас было много когда-то. Вожак меня наказал однажды, сильно. Было очень больно, я плакала. У меня на голове рана была. Ну, я же нечисть, мы быстро регенерируем. Я и забыла о том наказании. Вспомнила только, когда проснулась у тебя. Я голенькая была, розовенькая, красивенькая. Опять пятнышко на лбу. «Бедная моя!» — едва слышно шепнула я. «Хочешь, мы найдём лекаря и выведем его?» «Нет, пусть. Это моя изюминка. Сейчас красиво уже. Ну давай рожки позолотим, они маленькие совсем, но пусть будут золотые. И коготки, чтобы нарядно». Я кивнула, соглашаясь, и она продолжила. «Однажды я всё-таки смогла сбежать совсем». Я долго удирала, много-много дней и ночей. Пряталась, было страшно, что поймают, что вернут, что обидят. Я была такая молоденькая. Не показывалась никому, чтобы как можно дальше скрыться. Я хотела туда, где солнышко, море, цветы. И смогла добраться до Бериуса. Он тогда был не такой большой. Симпатичный приморский городок мне понравился. Я была там единственная горгулья. Это было странно. И страшно. И очень одинок. Меня боялись, хотя я старалась быть дружелюбной. Это было давно. Люди были глупы и не понимали. Но ты ведь карликовая, почему тебя боялись? Это ведь декоративный вид? Или тогда он был отнюдь не декоративным? Уточнил дракон. Потому что некрасивый я совсем эрден. Серый, зубастый, чешуя, когти, клыки. Рога и уши большие. Она горько вздохнула. А котики мягенькие и мурчат. И собачки пушистые, тоже из мягких. Вот их люди любят. А потом я случайно познакомилась с феей. У нее были крылья, понимаете? Она была крылатая, почти как я, только очень красивая. И мы с ней побратались. Посестрились. Как это сказать? Она меня взяла под свое крыло, а я брала под крылья ее детей. и детей её детей, только потом внуки её внуков и правнуки её правнуков, стали рождаться без крыльев. А у меня крылья всё ещё были. И мы хорошо жили, занимались интересными делами, у нас был домик, а другие горгули исчезли. Я вытаращилась через её голову на Ирден. Это ж сколько столетий, если не тысячелетий моей маленькой питомицы. Он только покачал головы, выражая и своё удивление. А Зараза продолжала рассказывать. А потом моя последняя фея тоже умерла, а детей у неё не было. Так иногда случается. Я осталась одна, в большом доме. Розы и артефакты ушли в спячку. А я сначала ждала, но пришли законники и сказали, что всё перешло по наследству другой феи, дальней родственницы. и что я тут не живу, я вообще не чести чтобы я убиралась прочь. И я подумала, что не хочу бодрствовать. Спряталась и тоже заснула. И только совсем недавно узнала от тебя, Кларочка, что я числилась по документам обременением к дому. Это обидно. Ну почему ты и наследница, и ты знали про орешки. И я подумала, что обо мне всё же не забыли, и даже оставили в завещании информацию. Только я так долго спала, что забыла прежнее имя. «Я тебе предлагала разное, причём красивое. Знаю, ты смешная у меня. Совсем такая фейка неопытная, хорошая, добрая, непонятная. И я подумала, что останусь с тобой. Хотя ты совсем не родственница, не моей первой феи, не её потомкам и родни. Ты ругалась на нас, грозилась, строгая. но всё равно не злая совсем. Даже розочек приструнила. Они, ух, какие боевые, они же охранные. И топор у тебя есть, и орки, и дракон вот свой собственный, крылатый, почти как я. А я теперь стала красивая, розовенькая, гладенькая. И ты мне платьишки шила, и в рот приняла. И я почти как ты, а не как нечисть. Ты теперь член семьи древнего рода некромантов. Монки — это серьёзно. Да, братики обещали, что если меня кто-то обидит, то они приедут, оторвут голову и закопают, так что уже больше никто никогда не выкопается. Я хмыкнула. Ну да, Леандр и Жан-Луи — парни у меня серьёзные. Сейчас они немного не в себе отобили происходящих событий. А так они ребята конкретные. Кто обидел сестру или маму упокоить на веки вечные? Никто не смеет даже косо смотреть в нашу сторону. Семья — это святое. А зараза теперь тоже наша и попала под покровительство всех монков, даже тех, кто о ней ещё не знает. Придётся ей ещё предстать при дочи всей нашей некроманской многочисленной родни на каком-нибудь следующем крупном праздновании. О, а вот на свадьбе как раз и узреют все маги смерти, носящие фамилию Монк. своего нового члена рода. «А сейчас-то чего так расстроилась?» спросил Ирдан. «Я думала, что добыла камень, статую, древнюю, память. Но это оказался один из наших. И если он проснётся, вдруг он злой и будет меня обижать. Я не хочу. И бросить теперь его не могу. И может будет одиноко и плохо, если я его выкину обратно в горы или к амазонкам, а он выйдет из спячки. Ну, что если он тоже нормальный и вменяемый парень? Ведь не все же горгульи были злюками. Те, кто жил при драконах, гномах, эльфах, были адекватными. Их нанимали и не крупным видом позволяли размножаться в городских пределах. Я изучал хроники, когда с тобой познакомился. И у наших поспрашивал, драконы долго живут и любят собирать не только сокровища, но и книги и легенды. «Давай ты не будешь переживать раньше времени», — предложила я, снова погладив свою питомицу по спине. «Ты наша семья. В обиду мы тебя никому не дадим». «Хочешь, я с тобой побратаюсь», — предложил вдруг дракон. И «Я возьму тебя под своё крыло, а ты будешь брать под крыло моих детей». Зараза завозилась, отстранилась от меня и уставилась на него в раздумьях. У неё на мордочке было написано, как она прокручивает в голове все достоинства и недостатки этого предложения. А потом она вдруг захихикала и кокетливо ему ответила. «Ты нас, Клалочка, обсимусь. Я тебя уму заствлила. И всё. Теперь ты нас с ней, обсий. Но, может быть, я поблатаюсь с Эдголом. Это будет смешно, И он не настоящемусь». «О, нет». Застонала я, услышав её кортовую речь. Зараза, ну зачем ты? Давай ты будешь нормально говорить. Ты же умеешь. Нет. Это мой облик. Я миленькая, гладенькая, смешная. Меня все любят. Не хочу снова быть селой, тесует этой испластной. Сейчас я лозовая плелесть». А давай ты, попыталась я добавить. И лозьки мне позолотим. Не забудь. Какие ложки? Не понял Ирдан. Рога — пояснила более опытная я. — Позолочу. Но сначала давай решим, что будем делать со статуи горгула. Заберём с собой. Отвезём в степь, в горы, обратно к Амазонкам. Снимем стазис. Папа Монг сказал, что он позаботится. А дедушка Хенлик пообещали лезобляться, когда вернется домой. Я ему не писали. Я только мысленно развела руками. Ох, и деловая же у меня подружка. Кстати, о подруге. Я же теперь умею открывать портал. Как я забыла. А это значит, что я смогу видеться с Моникой и приглашать её в гости в Клайдберрис. Не прямо сейчас, а когда мы уладим вопрос с амазонками и тем, что у них происходит. И с моим племенем орков. А пока напишу ей письмо, введу в курс дела. Или нельзя. Надо сообразить, можно ли разглашать информацию об амазонках. Пока что о них не знает никто, кроме моей семьи и семейства ланцев. А, ну и мои орки. Но у них настолько хитрый и умный шаман, что уверена, ничего лишнего никто не узнает. М да. Похоже, Монике рассказывать пока нельзя ничего.